Глава третья. Коммерция. Дорогой Тимофей Васильевич, как я рад вашему посещению моего дома. Александр Васильевич Касьянов, как всегда похожий больше на английского аристократа, чем на купца, шел мне навстречу с радостной улыбкой на лице. «Вы позволите по русскому обычаю...» После этих слов Александр Васильевич, обняв меня, расцеловал три раза. «Как вы возмужали, Тимофей Васильевич, с момента нашей последней встречи! Настоящий боевой офицер, отмеченный высокими наградами!» Касьянов, сделав шаг назад, с какой-то отцовской любовью во взгляде рассматривал меня. «Прав я был, когда предрекал вам великое будущее!» Почти 4 года назад молодой, но неординарный казачок, сейчас Харунжий и Георгиевский кавалер. Надеюсь дожить до того момента, когда буду обращаться к вам, Тимофей Васильевич. Ваше превосходительство! Александр Васильевич, не смущайте меня комплиментами, как девицу. И я тоже очень рад вас видеть. Все, умолкаю, и давайте пройдем за стол». «Надеюсь, не забыли, что в это время я обычно завтракаю?» «Прекрасно помню, Александр Васильевич», — ответил я, увлекаемый купцом по коридору в сторону гостиной. «Поэтому и прибыл без приглашения к этому времени, надеясь застать вас дома». «Очень этому рад, Тимофей Васильевич. Признаться, когда два дня назад при встрече государя-наследника увидел молодого Харунжева в его окружении, сам хотел искать встречи с вами». «Но, слава Богу, вы опередили меня». Под эти слова мы вошли в гостиную, где все те же горничные, что и почти 4 года назад сервировали стол. Потом был прекрасный, как всегда, завтрак, во время которого я рассказывал о тех событиях, которые произошли со мной за это время. Завтрак закончился. Касьянов, плеснув в бокал немного коньяку, закурил сигару. Я же, налив в небольшую емкость вишневого ликера, Смочил в нем губы, наслаждаясь прекрасным вкусом. «Итак, Тимофей Васильевич, внимательно слушаю вас». Купец с серьезным выражением лица смотрел на меня. «Александр Васильевич, как я уже сказал, я являюсь одним из обер-офицеров конвойной сотни его императорского высочества. Добавлю только, что отвечаю за деятельность секретной охраны государя-наследника». Вот о некотором сотрудничестве с вами в этом направлении мне и хотелось поговорить». Касьянов, чопорно поджав губы, с каким-то сожалением посмотрел на меня. «Тимофей Васильевич, уж не вербовать ли меня в сексоты пришли? Признаться не ожидал. Да и мундир на вас тогда другой должен быть». Купец сожалеюще покачал головой, а глаза его зло блеснули. «Ну что вы, Александр Васильевич?» «Как вы только могли такое подумать обо мне? Вербовать одного из экономических столпов на Дальнем Востоке? Окститесь!» Я развел руки в стороны, показывая свое возмущение. «Нет, я пришел поговорить о возможности небольшой коммерции между вами и мной». «И что же это за коммерция?» Спросил купец, но заинтересованности в его глазах я не увидел. Там поселился лед. «О, коммерция очень выгодная обеим сторонам!» Как вы думаете, какой товар самый дорогой в торговле и приносящий наибольшие дивиденды, Александр Васильевич? Оружие, спирт, золото, драгоценные камни, опиум. Начал перечислять Касьянов, но я перебил его. Нет, уважаемый Александр Васильевич, самый дорогой товар — это нужная информация. Вспомните свои же слова, сказанные вами в одной из наших встреч. Там шепнули, здесь шепнули, проанализировал и получил информацию, без которой успех в торговле невозможен. «Какая же информация вам нужна от меня?» спросил отчужденно Касьянов. «Александр Васильевич, мне нужны сведения, которые напрямую касаются безопасности государя-наследника. Поверьте, меня не интересуют разговоры за столом, где обсуждаются вопросы о том, что монархическая власть устарела и надо что-то менять». Меня интересует в первую очередь, что в городе появились люди, которые не те, за кого себя выдают. Информация о том, что кто-то пытается купить оружие и взрывчатку в обход установленных правил. В общем, все, что можно трактовать, как попытку устроить покушение на охраняемую мной особу. «И чем же я буду отличаться от сексота?» — спросил купец с каким-то вызовом, глядя на меня. «Что же...» Жалко, что мы не поняли друг друга. Я поднялся из-за стола. «Спасибо, Александр Васильевич, за хлеб и соль. Всего доброго. Честь имею». Я направился на выход из гостиной. Уже выходя из комнаты, услышал вопрос в свою спину. «Тимофей Васильевич, куда направить ваши деньги, которые хранятся в нашем доме?» Резко повернувшись, я брезгливо посмотрел на купца. «Оставьте их себе, Александр Васильевич». В знак благодарности за все, что вы в свое время для меня сделали. Желаю вашему торговому дому и дальше процветать на просторах Дальнего Востока, пока еще под российским флагом». Кивнув головой, четко повернулся кругом и чуть ли не строевым шагом пошел по коридору. Уже у самой входной двери меня догнал купец. «Тимофей Васильевич, постойте, не уходите. Извините меня. Давайте вернемся за стол и все еще раз обсудим». Я развернулся и посмотрел в глаза Касьянова. Какого-то чувства вины или раскаяния я там не увидел. Но определенный интерес был. «Хорошо, Александр Васильевич. Давайте попробуем еще раз». Молча вернулись в гостиную и сели за стол. «Тимофей Васильевич, вы произнесли фразу «пока под российским флагом». Неужели все так плохо?» Александр Васильевич, вы же умный человек. Скажите, что произойдет, если наследник престола будет убит? Убит здесь, как наместник Дальнего Востока. Ваши прогнозы? Вы знаете, так сразу и не ответишь. Вариантов множество. Касьянов как-то нервно плеснул в бокал коньяка и залпом его выпил. А что, есть сведения, что на цесаревича готовится покушение? Есть варианты, Александр Васильевич. И их очень много. Покушения могут осуществить оставшиеся на свободе народовольцы, которые сейчас за рубежом разделились на несколько фракций. Некоторые из них также настроены вести революционный террор. Есть определенные силы в Китае, Корее и Японии, которые готовы развязать с Россией войну, используя как повод для этого смерть Сасаревича. Наши островные друзья англичане, американцы, да и немцы также могут приложить руку к этому. «Война». Касьянов заметно побледнел. «Не хотелось бы такого. Не знаю, как считают при дворе и наши военные начальники, но, на мой взгляд, мы не готовы. Поверьте, Александр Васильевич, государь в курсе проблем Дальнего Востока. Для скорейшего развития его экономического положения, которое позволит содержать необходимое количество войск для ведения боевых действий по защите наших земель, Государь-наследник сюда и направлен». «Экономическое развитие», — горько усмехнулся Касьянов. «Тимофей Васильевич, а вы в курсе того, какие таможенные тарифы здесь ввели год назад?» «Нет, Александр Васильевич. Признаюсь, у меня были другие проблемы, которые я должен был решать. Но с удовольствием послушаю вас. Вы знаете, если бы у нас в России все делалось так, как советуют умные люди». Если будет возможность, обязательно ознакомьтесь с работой Менделеева «Толковый тариф или исследование о развитии промышленности России в связи с ее общим таможенным тарифом 1891 года». К сожалению, та экономическая политика протекционизма, которая осуществляется последние годы на Дальнем Востоке, и новые тарифы привели к тому, что импортные товары мы вынуждены закупать в Москве. Касьянов еще раз горько покачал головой и закурил сигару. Пару раз пыхнув дымом, он продолжил: «В последнее время вместо того, чтобы привезти американские, английские, немецкие товары из Китая или Кореи, мы вынуждены его доставлять из Москвы. Путь товаров в Благовещенск длится пять месяцев, так как он проходит по маршруту Москва-Одесса-Владивосток-Николаевск-Благовещенск.» «За товар нужно рассчитываться в Москве до 1 февраля. И тогда он появится в Благовещенске к концу июля. Если закупаться чуть позже, есть риск остаться на зиму во Владивостоке или все перевозить обозами. Представляете, какие это расходы?» Я согласно кивнул головой. «А надо успеть расторговаться, получить деньги для новых закупок товара». Мало-то товара везти невыгодно, а все продать не успеваешь. Значит, необходимо дополнительное кредитование. Кроме нас, торговцев, в свободных капиталах нуждаются золотопромышленники. Вы знаете, Тимофей Васильевич, сколько только в Амурской области золотых приисков. Откуда, Александр Васильевич? Ответил я, заинтересованный рассказом купца об экономических трудностях местных акул капитализма. Хорошо, я вам скажу. На январь 93 года только в Амурской области насчитывается 315 официальных золотых приисков, которые по скромным подсчетам добывают около 400 пудов золота в год. И при этом больше половины уходит в Китай, где на него цены выше, чем дает казна. Если сами не можете купить по нормальной цене, то дайте возможность официально продать тому, кто дает большую цену а не заниматься контрабандой. Купец раскраснелся лицом и, произнося последние фразы, начал энергично жестикулировать рукой, в которой была зажата сигара. Видимо, высказывался мне о наболевшем. «Представляете, Тимофей Васильевич, только в Хабаровке есть отделение Государственного банка с минимальным капиталом, который даже кустарную и зарождающуюся заводскую промышленность кредитами обеспечить не может». Наш дом оказывал финансовую помощь по кредитованию нуждающимся в этом. Но после ввода новых таможенных тарифов сами еле сводим концы с концами. Свободных капиталов не хватает. Касьянов обреченно махнул рукой. Экономическое развитие, как много в этих словах. Английские, американские и японские суда в наших территориальных водах ведут браконьерский промысел вдоль всего Тихоокеанского побережья. Не отстают от них и китайские браконьеры, Тимофей Васильевич. Сотни китайских джонок, шалант и шхун свободно заходят в залив Петра Великого, где бесконтрольно загружаются трепангом, морской капустой и вывозят все в Китай безданно и беспошлинно. Только трепанга вывозят больше двух тысяч пудов в год. Вы представляете, какие деньги мимо казны идут, Тимофей Васильевич? Честно говоря, я был несколько шокирован этой информацией, а особенно теми цифрами, которые прозвучали. В 90-х в постсоветском бардаке творился такой же беспредел, но конкретных цифр я не знал. Здесь же цифры прозвучали, и они для этого времени были огромными. Помимо трипанга ведется незаконный промысел морского гребешка, мидий, крабов, осьминогов. Про то, как вырезаются целые лежбища сивучей, больно говорить. Касьянов глубоко затянулся сигарой, покатал дым борту, выпустив его, несколько успокаиваясь, произнес. «Мы эти проблемы решить не можем. А вы говорите экономическое развитие. Неужели думаете, что если сюда прибыл государя-наследник, то все волшебно разрешится?» «Это вряд ли», — подумал я про себя, а вслух произнес. «Александр Васильевич, надеюсь, что назначение наследника наместником Дальнего Востока позволит ускорить решение данных проблем». «Дай бы Бог!» Касьянов широко перекрестился, а я последовал его примеру. Купец некоторое время помолчал, пыхтя сигарой. Потом, видимо, что-то решив про себя, произнес. «Тимофей Васильевич, возвращаясь к нашему разговору, я понял, какая вам нужна информация». И дам задание своим доверенным людям собирать ее. Извините еще раз за мое поведение. Теперь понимаю, что только еще одного покушения на государя-наследника нам не хватает, чтобы возник хаос. Кроме того, поговорю со своими друзьями. Постараюсь их убедить также искать необходимую вам информацию. Но передавать ее буду только вам. Огромное спасибо, Александр Васильевич. Мысленно переведя дух, ответил я. «Может быть, вам нужна какая-то моя помощь?» «Вы знаете, Тимофей Васильевич, нужна. Я по какой надобности хотел с вами встретиться? Мы с друзьями подготовили докладную записку на имя генерал-губернатора Корфа о необходимости открытия в Благовещенске отделения Государственного банка. Там не только просьба» но и экономическое обоснование со всеми необходимыми расчетами. Теперь, с учетом того, что наместником назначен сам государь-наследник, не могли бы вы передать ему данную записку?» Касьянов выжидательно посмотрел на меня. «Сегодня же она будет на столе цесаревича», — ответил я. «Спасибо, Тимофей Васильевич. Только доклад находится у меня на работе. У вас будет время, чтобы заехать за ним?» Потом вас отвезут, куда укажете». «Найдется, Александр Васильевич, но лучше поторопиться». Я допил рюмку ликера. Мне скоро на докладке его высочеству. Прибыв через некоторое время в выделенный мне и Головачеву крохотный кабинетик, где с трудом разместили два письменных стола, пару стульев и небольшой шкаф, быстро пробежал глазами доклад Касьянова. «Я, конечно, не экономист и не финансист, но, зная будущее развитие Дальнего Востока, мог по этому документу сказать одно – очень толково и обоснованно. Осталось только передать цесаревичу. С момента начала выдвижения на Дальний Восток его нового наместника я каждый день докладывал Николаю о планах, задачах конвойной службы и ее секретной части на день и как были выполнены поставленные задачи за предыдущий день. Сегодняшний доклад должен был быть несколько обширнее обычных, так как содержал много сведений, полученных от агентов по Благовещенску. Весь вчерашний вечер вместе с коллежским секретарем Кораблевым Николаем Алексеевичем просидели в этом кабинете, сводя все полученные агентами данные в краткую выжимку. Ребята Кораблева поработали очень неплохо, особенно учитывая плачевное состояние дел у местной полиции и у жандармов. Основной бедой была острая нехватка личного состава. Вчера только узнал, что полицейские функции в Амурской области осуществляло Амурское окружное полицейское управление, которое было образовано только 5 лет назад, и включало участкового начальника, трех приставов, столоначальника, секретаря и трех толмачей. 9 человек на 14 тысяч населения в Амурской области, не включая городов, и на территорию почти в 500 тысяч квадратных верст. В самом Благовещенске, где сейчас проживало народу больше, чем во всей Амурской области, был полицмейстер, два следственных пристава, один полицейский надзиратель, переводчик, столоначальник и 25 городовых. К ним добавляются два представителя Сибирского жандармского округа. И все. «Как хочешь, так и борись с преступностью и революционерами». Нет, было еще 11 окружных полицейских по количеству казачьих округов, да горная полиция, которая подчинялась только горным исправникам, и содержалась на частные средства. Но в городе они нам не помощники при охране Цесаревича. Получалось, что Кораблев и его 10 секретных агентов с их подготовкой в количественном отношении, если не считать нижних чинов, превышали полицию и жандармерию Благовещенска. Про качество лучше вообще промолчать. По словам одного из старших агентов, только с одним из следственных приставов, да обоими жандармами, можно иметь дело. С остальными дуболомами лучше не связываться, чтобы не вышло хуже. А охранять нам Николая в этом городе, судя по всему, не 10 дней, как это планировалось раньше. Вчера Головачев сообщил мне, что государь-наследник соизволит задержаться в Благовещенске, чтобы лучше ознакомиться с жизнью этого города. Как я думаю, наследничек решил оторваться за долгие месяцы пути в аскетической обстановке. Хабаровка — это административный центр. Владивосток — большая стройка. Развлечься в этих городах негде. А здесь, на перекрестке улиц Никольской и Большой, здание офицерского собрания. Двухэтажная, с открытой верандой, с гостиной, где проходят балы, музыкальные вечера, неплохая бильярдная, столовая. Прямо напротив офицерского собрания – здание общественного собрания с театральной залой, в которой каждый театральный сезон проходила премьера. А в этом году даже две – оперная переточная и драматическая. Драматическая, правда, погорела через два месяца, а первая до сегодняшнего дня продержалась без убытка. Я взял со стола папку для ежедневного доклада и достал из нее несколько фотографий. А ничего так, актрисочки, фигуристые. И мордашки даже очень ничего. Лишь бы новой Матильды не образовалась. Хотя это не мне решать, а Николаю. Мое дело заключается только в том, чтобы проверить тех девочек, с которыми, возможно, пожелает встретиться наследник. Надо, кстати, дать команду Кораблеву, чтобы выяснил, какой в городе лучший врач по венерическим заболеваниям. Надо будет этих бутончиков обязательно осмотреть. Я тяжело вздохнул. Сегодня как-то придется извернуться, чтобы уточнить планы цесаревича по поводу времени провождения в городе. Официальная программа у меня была, и все охранные мероприятия по ней уже запланированы и отработаны. А вот сколько еще времени проведет Николай в Благовещенске сверхпрограммы, мне неизвестно. Что собирается делать, тоже не знаю. А экспромтов нам не надо. Еще раз тяжело вздохнув, я взял свою папку, доклад Касьянова и направился на прием к наместнику Дальнего Востока. Разрешить войти, ваше императорское высочество!» «Входите, Тимофей Васильевич!» Я сегодня за вами с утра отправлял несколько раз, но вас не могли найти. Ваше Императорское Высочество, с разрешения под Ясаула Головачева я с утра отлучался в город для встречи в рамках службы секретной части. И с кем же вы встречались, если это не секрет? Цесаревич действительно заинтересованно смотрел на меня. Сегодня вы впервые покинули меня, не уведомив об этом. Ваше Императорское Высочество! По протоколу встреч сегодня до обеда у вас был запланирован прием генерал-губернатора барона Корфа, поэтому я счел возможным отпроситься для встречи с купцом первой гильдии Касьяновым Александром Васильевичем. Неоднократно слышал эту фамилию. Об этом купце много говорят. Барон Корф сегодня также несколько раз упоминал его. А зачем вы с ним встречались, Тимофей Васильевич? Ваше императорское высочество. У Ивана Яковлевича Чурина несколько ухудшилось здоровье, и теперь Александр Васильевич управляет практически всеми делами торгового дома «Чурин и Ко». А этот дом имеет отделение, магазины во всех крупных населенных пунктах Восточной Сибири, Дальнего Востока и даже Маньчжурии. Если перечислять только крупные города, то это Иркутск, Сретенск, Благовещенск, Хабаровка, Никольское, Владивосток. Есть торговые лавки в Инкоу, Мукдене, Герине, Порт-Артуре, Харбине. Это огромная торговая сеть, и не воспользоваться ее информационными возможностями для обеспечения вашей безопасности было бы глупо. Тем более меня в свое время связывали с Александром Васильевичем довольно близкие взаимоотношения. Тимофей Васильевич, неужели вам удалось уговорить купца делиться информацией? В это тяжело поверить». «Действительно, ваше императорское высочество, мы сначала разругались, до полного разрыва отношений. Потом все-таки договорились». «И что, этот Касьянов ничего не попросил взамен?» «Вот в это точно не поверю. Какие привилегии ему нужны?» «Попросил ваше императорское высочество. Я протянул цесаревичу папку с докладной запиской Касьянова. Здесь просьба Александра Васильевича с экономическим обоснованием» о необходимости открытия в Благовещенске отделения Государственного банка со значительным капиталом. Да, Тимофей Васильевич, вы и ваши знакомые не перестаете меня удивлять. Интересная просьба. Николай встал из-за стола и подошел к окну. Вы не поверите, Тимофей Васильевич, но около двух часов назад я обсуждал этот вопрос с бароном Корфом. Генерал-лейтенант Духовский присутствующий на этом приеме, полностью поддержал данную инициативу, которая, по словам барона, должна в несколько раз ускорить экономическое развитие Преамурья и всего Дальнего Востока. Цесаревич вернулся за стол, открыл папку и углубился в чтение. Через некоторое время закрыл ее и, посмотрев на меня, задумчиво произнес «Практически то же самое сегодня по этому вопросу, говорил генерал-губернатор. Здесь более развернутая статистика и экономические расчеты. А больше ни о чем купец не просил? Только передать данную просьбу доклад, ваше императорское высочество, — быстро ответил я. И как же вы собираетесь дальше стимулировать такого секретного сотрудника и агента? Николай с какой-то иронией смотрел на меня. Также делиться с Касьяновым кое-какой информацией глядя в глаза цесаревичу, ответил я. «И какой же?» «Ваше императорское высочество. Допустим, вы приняли решение об открытии отделения Государственного банка в Благовещенске до 1 октября этого года. О вашем решении и о конкретных сроках будет знать небольшое количество служащих вашей канцелярии. Большинство узнает только при открытии банка. И если я расплачусь такой инсайдерской информацией с Касьяновым за достойные сведения, которые позволят обеспечить вашу безопасность, то, по-моему, это будет равнозначный обмен. Александр Васильевич из такой информации сможет получить неплохие экономические дивиденды». Интересное предложение и забавное словосочетание «инсайдерская информация». Какой смысл Тимофей Васильевич вложили в эту фразу? Информация, известная ограниченному кругу лиц и которая может значительно повлиять на экономические показатели на рынке. Что же, если информация от Касьянова будет действительно стоящей, то можете ему сообщить, что мною действительно принято решение об открытии отделения Государственного банка в городе Благовещенск 1 ноября этого года. С министром финансов Витте данный вопрос по телеграфу решен. Спасибо за разрешение и информацию, Ваше Императорское Высочество. Я склонил голову. Тимофей Васильевич, все собираюсь и забываю спросить. Вы знаете английский язык? Просто у вас в речи часто англицизмы встречаются. Да, Ваше Императорское Высочество, могу говорить, писать и читать на английском и значительно лучше, чем на французском и немецком. Эти языки знаю на уровне шестилетней гимназии. «Также немного говорю и знаю небольшое количество иероглифов на китайском, корейском и японском языках», — ответил я, думая про себя, что про пушту и чеченский умолчу. «Изрядно, Тимофей Васильевич», — цесаревич удивленно покачал головой. «Чем больше мы общаемся, тем больше интересного о вас я узнаю. Ваше императорское высочество». На настоящий момент на Дальнем Востоке перемешались народности, говорящие на множестве языков. Шесть, которые я перечислил, — это минимум, необходимый для того, чтобы добросовестно выполнять свои служебные обязанности по вашей охране, особенно в ее секретной части. «Высокие у вас запросы и требования к знаниям, необходимым для моей охраны», — цесаревич улыбнулся. «Ну, так мне теперь только спокойнее будет». Но на мгновение в глазах Николая промелькнул испуг и чувство беззащитности, как у маленького мальчика. «Что у нас по ежедневному докладу?» — справился с собой наследник. «Ваше императорское высочество, Исаул Головачев сегодня знакомится с тридцатью казаками-амурцами, которые выбраны для службы в конвое. Завтра и послезавтра будут решаться хозяйственные вопросы по их размещению, обмундированию, вооружению». Кубанцы несут службу согласно расписанию постов и караулов. Забайкальцы готовятся. Завтра их первый десяток заступает во внешний круг охраны. Агенты секретной части продолжают собирать информацию. Я протянул папку для ежедневных докладов цесаревичу. Ваше императорское высочество, здесь кратко изложены сведения, которые агенты собрали, готовясь к вашему приезду в Благовещенск. Статистика, данные о значимых людях, «Досуг» и прочее. Из требующей особого внимания информации считаю полученные сведения о некоторых волнениях среди рабочих на Александровском прииске Хинганского горного округа и в Неманской компании. К сожалению, горное руководство неохотно, а точнее никак не идет на сотрудничество с представителями Сибирского жандармского округа. Николай, который внимательно читал докладную записку, лишь кивнул головой. Мол, услышал и принял к сведению. За последнее время интерес к делам у Николая значительно вырос. Речь, конечно, не шла о работе от зари и до темна или о том, как работал его отец. Но часа четыре в день цесаревич уже посвящал обязанностям наместника Дальнего Востока, и, как я видел, с каждым днем эти обязанности нравились ему все больше. Хотя я мог и ошибаться, так как на большинстве рабочих встреч цесаревича не присутствовал. Николай предпочитал принимать чиновников, служащих, посетителей тет-а-тет. -тет. Только два конвойца при наследнике изображались статуи во время этих встреч. И то мне и Головачеву из-за этого пришлось выдержать целую войну с наследником престола. Интересно получается. Цесаревич оторвал голову от бумаги. В Благовещенске проживает жителей больше, чем во всей Амурской области? Это так, ваше императорское высочество. Я, подтверждаю, кивнул головой. В городе легче выжить, найдя работу. Тем более Благовещенск расстраивается и развивается, только 66 кирпичных заводов работает. В этом году купец второй гильдии Иван Петрович Щепурин запустил сразу чугунолитейные и механические заводы. 156 торговых лавок в городе. Можно сказать, что Благовещенск — это торговый и промышленный центр Дальнего Востока. Хабаровка Административный центр. А Владивосток станет морским военным щитом и морскими воротами наместничества. Да, интересные данные. Оставите их у меня, я еще раз эту статистику почитаю. А я вам, Тимофей Васильевич, доклад барона Корфа дам почитать. Там все данные по различным ведомствам разбиты. Общей картины не видно. Переработаете? Николай вопрошающе посмотрел на меня. Так точно? «Ваше императорское высочество», — ответил я, приняв стойку смирно. «Не тянитесь во фронт, Тимофей Васильевич. И раз у нас сегодня доклад так затянулся, берите стул и садитесь к столу». Я взял ближайший стул и присел сбоку от стола, за которым разместился цесаревич. «Тимофей Васильевич, а что это у вас за выражение лица было, когда к столу подходили?» — поинтересовался Николай. «Ваше императорское высочество». Да мелькнула мысль одна. Сейчас постараюсь ее сформулировать. Ангарск, Иркутск, Благовещенск и административный центр Дальнего Востока — Хабаровка. Может быть, лучше переименовать в Хабаровск? И Ерофей Павлович Хабаров не забыт. И название города благозвучнее будет. Тимофей Васильевич, после небольшой паузы произнес цесаревич. Вы позволите эту идею у вас украсть? и озвучить ее завтра на Малом Совете. Ваше Императорское Высочество с большим удовольствием. Спасибо. Что у нас дальше по докладу? Наследник довольно улыбнулся. Ваше Императорское Высочество. Дальше идут списки наиболее значимых жителей Благовещенска с их краткой характеристикой. Успели собрать начальную информацию на 78 человек. Данная работа будет продолжена и расширена. Значит, вы, Тимофей Васильевич, идею сбора информации на всех более-менее известных личностей Дальнего Востока так и не оставили? Так точно, ваше императорское высочество. Если около известного человека появляется какая-то темная личность, получить об этом информацию будет проще. Хотя следующее задание, которое получили агенты, это установить и наиболее известных преступников, контрабандистов Благовещенска. Криминальный мир также надо изучать. Хорошо. Передайте своим агентам, что я доволен их работой. Слушаюсь, Ваше Императорское Высочество. Обязательно передам. Только это люди полковника Ширинкина. Ими они и останутся. А вот по поводу набора в секретную часть я хотел бы отпроситься на завтра до обеда. Мне необходимо встретиться с директором мужской гимназии. Да и в ремесленное, которое пятилетнее, также хотел бы зайти». «Надеетесь найти кандидатов в секретную службу?» — спросил цесаревич, механически перелистывая доклад о значимых лицах города. «Может быть. И очень на это надеюсь. Просто не знаю, где искать. Принцип хоть кого в нашем случае не подходит. А у меня есть только десяток Кораблева. Если вы разрешите ваше императорское высочество...» то на полставки можно десяток моих станичников поставить. Все равно буду их привлекать. Но в полицейские, несмотря на хорошие оклады для агентов, они не пойдут. Быть лейб-гвардейцем для них в тысячу раз почетнее. Тем более первые в станице. Я не против, Тимофей Васильевич. Надо только все это грамотно оформить по ведомствам. А браты, как вы их называете наедине, достойны дополнительного вознаграждения. Я уже убедился, что многие казаки-конвои пытаются не упасть в грязь лицом перед этой молодежью. А значит, качество обучения и самой службы растет. Так точно, ваше императорское высочество. Мои губы самопроизвольно расползлись в довольной усмешке. Хорошо, Тимофей Васильевич, завтра до обеда можете быть свободны. Займитесь поиском кандидатов в агенты. Вам теперь, как пауку, надо создавать свою сеть». Евгений Николаевич, признаться, большой мастер этого дела. Но и возможностей у него куда больше. «Это точно, ваше императорское высочество. Мне бы кадры найти в секретную часть. Кадры решают все». Беззастенчиво украл я фразу из будущего. «Ищите и обрящите, Тимофей Васильевич». С улыбкой произнес Саревич, перевернув последний лист доклада о лицах и наткнулся на фотографии. «А это кто?» Спросил наследник, держа в руках фото ведущей актрисы опереточно-оперной труппы. «Это прима в оперете цыганский барон, которую вы посетите через четыре дня. О ней и о других артистах есть краткая информация в докладе «Досуг», — ответил я, думая про себя, что эта прима чем-то напоминает Кшесинскую, но, на мой взгляд, даже симпатичнее. Только как ее на осмотр к гинекологу-венерологу отправить? И остальных бутончиков. Вот это вопрос». Так, оставьте доклад мне. Цесаревич закрыл папку. Я с ним более подробно ознакомлюсь. А сами можете быть свободны. Займитесь своими делами.